В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием. «Ах, какой из меня полководец!» — горестно сказал он. Жена плохо переносила жарищу в Ташкенте. Ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно. Вдруг бац! Этот выстрел в Сараева. Вызывает меня Сухомлинов и говорит, — бери армию.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 Обстановка Постовский оказался дальновиднее многих. Смотрите, — развернул он передо мною карту, — Желинский, этот живой труп с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Ренненкампфа у Гумбинена немцы отступают за Вислу. И теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое. Немцы сознательно открыли перед Ренненкампфом дирекцию на Кёнигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии. Макс Гоффман — скотина мыслящая. — Вы не ошибаетесь? — намекнул я. Постовский превратился в сумасшедшего муллу. — Побойтесь гнева Аллаха! — закричал он. Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба второй армии волею судьбы, лишён права делать ошибки. Английский майор Нокс, представленный к нам вроде официального соглядатая не вызывал у меня симпатии. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь за тем, чтобы подталкивать нашу армию и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта. Это правда, — согласился я. что наши офицеры к сорока годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по сорок миль в день, не до футбола, лишь бы дотянуть ноги до привала. Но мы русские. Не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипифакса. Не поймем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, — сказал я, — то самые крепкие вояки в Европе — это мои немцы. И нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами. — Умирать надо красиво, — заметил Нокс. Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансваале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру. — А вы? — с усмешкой спросил Нокс. Ренен Кампф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, а пушкам нечем стрелять.